Двести сорок восьмое, апрель тридцатый. «Даем направление мысли, но думать надо самим. Кто же за вас может продумать то, что должны сделать вы? Даже кусок хлеба надо разжевать и поглотить самому. Никто это за вас сделать не может. По той же причине мы никогда не даем законченных формул. бесполезны без последствий все продуманное кем-то за вас». Все, что почерпнете из книг учения, требует собственного размышления. Взятые у других и не ассимилированные сознанием остается лежать в туне. Попугаи тоже повторяют чужие слова, но без понимания их. Не уподобимся, и надо, чтобы каждое произносимое слово шло прямо от сердца. Иначе пусто оно. Много говорится пустых слов. «Мир страдает пустословием». Когда-то придется держать ответ за каждое праздное слово».